Проговорил это молодой человек, но уже не конфузливый, а довольно развязный. Он был в перчатках, в белом жилете и держал шляпу в руках. Он не танцевал, смотрел высокомерно, потому что был один из сотрудников сатирического журнала "Голубешка". Задавал тону и попал на свадьбу случайно, приглашённый как почётный гость к Сильданимову, с которым был на ты, и с которым ещё прошлого года вместе бедствовал у одной немки в углах. Водку он, однако, шпилил и уже неоднократно для этого отлучался в одну укромную заднюю комнату, куда все знали дорогу. Генералу он ужасно не понравился. И это потому смешнос, с радостью перебил вдруг белокурый юноша, рассказывавший про манишку, и на которого сотрудник в белом жилете посмотрел за это с ненавистью. Потому смешно ваше превсходство, что сочинителем полагается, будто бы господин Краевский правописание не знает и думает, что обличительную литературу надо бы написать а обличительная литература. Но бедный юноша едва закончил, Он по глазам увидал, что генерал давно уже это знает, потому что сам генерал тоже как будто сконфузился и очевидно от того, что знал это. В гладом человеку стало до невероятности совестно. Он успел куда-то поскорее стушиваться и потом всё остальное время был очень грустен. Взамен того развязный сотрудник головешки подошёл ещё ближе и, казалось, намеревался где-нибудь поблизости сесть. Такая развязность показалась Ивану Ильичу несколько щекотливой. «Да, скажи, пожалуйста, Порфирий, — и начал он, чтобы что-нибудь говорить. Почему? Я все тебя хотел спросить об этом лично. Почему тебя зовут псевдонимов, а не псевдонимов? Ведь ты, наверное, псевдонимов? Не могу в точности доложить ваше превосходительство, — отвечал псевдонимов.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 сел донимов ничего не означает по глупости, с прибавил Аким Петрович. То есть, собственно, что по глупости? Русский народ по глупости изменяет иногда литеры и выговаривает иногда по-своему. Например, говорят невалит, а надо бы сказать инвалидс. Ну да. Невалит. Мумер Тож говорят, ваше превосходительство, брякнул высокий офицер, у которого давно уже задела, чтобы как-нибудь отличиться. То есть как это мумер. Э, мумер вместо номер, ваше превосходительство. Ах, да, мумер вместо номер. Ну да, да. Иван Ильич принуждён был похихикать и для офицера. Офицер поправил галстук. А вот ещё говорят, Мима ввязался было сотрудник в головешки, но его превосходительство постарался этого уж не расслышать. Не для всех же было хихикать. Мима вместо мима пристал сотрудник с видимым раздражением. Иван Ильич строго посмотрел на него. Ну что, пристал, шипнул псевдонимув сотруднику. Ты что ж, я разговариваю, нельзя что ли и говорить? тот шопотом, но तोत ж तुम и с тайною яростью вышел из комнаты.